Лесна и прочна любовь, внушенная хитростью. Не знаю, лесна ли это кто как хочет, но мне все равно. Я вообще о любви невысокого мнения, ты это знаешь. Мне хоть ее и совсем не быть. но что прочнее, так это правда. сердцем напрямик действовать нельзя, это мудреный инструмент.